Приложение шестое. Около 1450 года. Грамота Белозёрского князя Михаила Андреевича Белозёрскому наместнику об отказе серебренников Кирилла Белозёрского монастыря только в Юрьев день. От князя Михаила Андреевича на Белозеро к наместнику и ко всем боярам, и детям бояльским, и околичникам, и посельским моим, ко всем без оменки. Бил мечелом отец мой игумен Касьян Кириллова монастыря, а сказывает, что у него отказываете людей монастырских серебряников и половников и рядовых людей, и юрьевских. А отказываете не о юрьеве дни, иных о Рождестве Христове, а иных о Петрове дни. И вы бы так серебряников и половников и свободных людей не отказывали. А отказать и серебряника, и половника о юрьеве дни, да и серебро заплатят. А после юрьево дни Отказа от серебряника нет. А коли серебро заплатит, Тогда ему и отказ. А игумну есми серебряника после Юрьева дни Пускать и не велел. А кто сей мои грамоты ослушает, Быть и от меня в казни. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи, архиографическую экспедицию Академии наук. Том 1, номер 48 П. Дополненный и изданный высочайше утверждённую комиссией 1294-1598 года Санкт-Петербург 1836 год.